Мирь Иван и Мириту с радостно виноватыми лицами ворвались в медсектор. «Николя, ты из-за нас тут застрял? Ты? А где Николя?» Улыбки сползли с лиц. И вообще выражение лиц девушек Олова не понравилось. «Мне очень жаль, но я здесь один», — широко улыбнулся он. «Как ты попал сюда, сучий хвост? Ты нас выслеживал?» Конечно, выслеживал. И в баре к нам подсел. Он же желтая пресса. Ему сенсацию подавай. Интимную жизнь дракончиков. Девушки милые, это вы ко мне подсели. И я здесь вовсе не из-за дракончиков. Вы обещали рассказать о компьютере терпеливых. Сестренки растерянно переглянулись. Мири, ты ему что-нибудь обещала? Кажется, нет. Да какая разница, нам теперь от командора летит. Олов сумел бы замолить грехи и поладить с девушками. Но в этот момент в медсектор вошел ящер. Девушки смущенно притихли. Вы и есть тот самый Николя. Наслышан, начал ящер. Но мириту перебило. Бол, это не он. Это тот журналист, который к Тае приставал. Он теперь сюда пролез. Мири спиртом напоил, и кот подсмотрел ублюдок. Девочки, он наш гость. Какой он гость? Он журналист. Проныра, желтая пресса. Знаешь, какая у него кличка? Два нуля. Сортир несчастный. Отхожее место. Он и тебе будет контракт под нос совать, сволочь толстопузая. Тихо. Два наряда вне очереди. На кухню. Картошку чистить. «За что, Бог? «За длинный язык, за оскорбление личности!» Мереван бросила на Олова яростный взгляд и зашипела змеей. «Прости их, пожалуйста!» – вступился за девушек Олов. «Я действительно виноват перед ними, и я на самом деле журналист. Может, не надо их наказывать?» Обе девушки с надеждой посмотрели на ящера. «Ну, если за вас человек просит...» Ящер пожал плечами, развернулся и вышел. «Спасибо», — обернулась к голову Мириван. «Но ты все равно сволочь».